Глава 52. Арина. Слез больше нет. Закончились. Только душа продолжает реветь. Автобус заезжает на парковку, и я поспешно покидаю временное пристанище. Сажусь в электричку и еду в Москву. На сердце что-то совсем неспокойно. Набираю мужа. Телефон не отвечает. Отправляю эсэмэски. Молчок. «Правильно. Наш папа спит. Приехал к тёще, чтобы отоспаться. Ему в голову не приходит, что пятилетняя дочурка давно выспалась и уже скачет зайчиком где-то там. И за ней нужен постоянный пригляд. Набираю маму. «Ма, всё в порядке?» Спрашиваю тихим голосом. «У меня, да. А у тебя?» «Ты где?» «Почему мне кажется, что звук такой, будто ты в поезде едешь?» Спрашивает взволнованно. «К подруге на дачу ездила. Поболтать. Сейчас домой возвращаюсь. Вру, хотя прекрасно знаю, что мама чувствует мою ложь». «Не хочешь говорить, не нужно» тут же обижается на меня. – Мам, это не моя тайна. – А, мне тут вчера твой жаловался на все твои тайны разом. – Ну вот, я так и знала. Машу поцелуй за меня, я отключаюсь. Ханин перезванивает мне в районе обеда. К тому моменту я уже возвращаюсь домой с продуктами из магазина, переделав по дороге уйму дел. — Зачем ты это сделала? — слышу нервный голос мужа. — Что? — На всякий случай, дальше не строй предположений. Вдруг чего лишнего скажу, а он совсем другое имеет в виду. С мужчинами нужно держать ухо востро. — Зачем научила пересаживать её цветы? — Макар! Не пугай меня. Что сделала наша дочь? Пока точно не знаю. Я ещё в комнате. А там внизу все цветники разнесены в пух и прах. Мама твоя плачет, отец также Боже! Почему ты в комнате, а дочь гуляет во дворе одна? Разве не ты собирался провести с малой все выходные? Спрашиваю удивлённо. Я же не буквально собирался провести с ней два дня. Оправдывается несмело муж, и его голос дрожит, как у зайчишки трусливого. «Ты – всесильный майор Ханин, в твоём отделе раскрываемость преступлений 99 процентов, благодаря женщине, имя которой не будем называть Суи, и ты ни черта не понимаешь женщин, их чувства и желания, не можешь контролировать женщин вокруг себя. «Никакой расчёт здесь не помогает, да?» «Не делай мне мозг, Ханина!» – ревёт Мак. «Мой бедный холерик Машуня! Что, если она розы пересаживала? Тогда могла пораниться шипами!» «Не напоминай о «Маша вчера в магазине все округи растрепала, что у неё холера!» «Смешно!» «Мне не было смешно!» «Громкий хлопок, похожий муж!» Телефон уронил. «Скажи маме спасибо», — давлю интонацией. Она обучила Марию словечку из нового лексикона. «Если мама, то ладно». Майор идет на попятную. «Ладно, Ханин, спускайся вниз, не бойся. Цветы они такие, живучие. Уверена, что выживут. Машка не живодерка, она любит все живое». Не могла она повредить их, скорее всего, с корнем вместе выдирала, как я ее учила. «Боже, за что мне небеса дали таких чудных девчонок?» — тянет муж. «Наверное, решили, что ты уже довольно настрадался, и нужно тебя порадовать». Шепчу так тихо, чтобы супруг ничего не расслышал. Отключаюсь, прячу трубку в кармане ветровки. «Машенька, самый страшный зверь в лесу!» Рычу, улыбаюсь сквозь слезы. Ханин думал так легко справляться с ребенком. За ним глаз да глаз. А за младшей Ханиной лучше десять пар глаз. Так спокойнее. Как я одна с ней справлялась, пока в декрете сидела. Даже не хочу вспоминать этот цирк с конями. Все позади. Дочь выросла, я выжила дом устоял. Поднимаюсь на лифте в квартиру, открываю дверь и вздрагиваю. В квартире кто-то есть. Делаю шаг назад, и в этот момент слышу тяжелые шаги, нечеловеческие, будто слон несется. «Мама дорогая!» роняю из рук пакеты. И в этот момент на меня ушли. Налетает огромный мохнатый чёрный пёс. Зажмуриваюсь, жду, пока меня покусают. Но животинка размером с пони облизывает мои руки, в которых я держала мороженое пять минут назад. Приоткрываю один глаз, затем второй. Пёсель не исчезает, по-прежнему возле меня. Замечаю ошейник, дорогой, с камушками. «Ладно», – пропихиваюсь в коридор мимо незваного гостя, – кричу, «Кто дома? Мальвина, ты?» Никто не отвечает. Набираю на мобильном нерадивую няню Машки и всех дворовых питомцев. «Мальвина, ты приходила к нам сегодня?» У девушки есть запасной ключ, который я давно должна была забрать, но забыла. Как только мы отдали Машуню в детский сад, няня стала редкой гостьей в нашем доме. «Вчера приходила. Милаху оставила у вас. Мне ее девать было некуда. Тетя Нина из шестнадцатой дала мне деньги. Милаху доверила. Я должна была отвезти ее в собачью гостиницу на выходные». «Но деньги ты потратила». Вспомнила, что видела, как Макар грузил в автомобиль семью, Сделала выводы, что нас в выходные не будет дома и устроила гостиницу в нашей квартире, верно? Деньги потратила на новые наушники и плеер, а собаку не довезла до гостиницы. «Это не собака, это пони!» – спорю я. Пока огромный пёсель размером с детский домик Маши обнюхивает мои пакеты с едой. «Это не пони!» «Ньюфаундленд, водолаз», – посмеивается Мила. «Иди ты знаешь куда? Ко мне! Забирай свою лошадь. У меня еда только на меня рассчитана». «Вы с мужем поссорились?» – вкратчиво интересуется Мила. «Не твое собачье дело», – шиплю на неё «Можно до понедельника оставить? Ну, пожалуйста, тетя Ариша. Вы же полицейская ищейка, добрая». Милах глядит на меня темными глазами, и я не выдерживаю, треплю ее за ушком. «Ладно, будем вместе коротать сегодняшний день», — отвечаю собаке на ее молящий взгляд. «Должна будешь», — рявкую в трубку Мальвини. Отключаю мобильник и иду в комнату к Маше. Еще вчера здесь было пустынно и дико. Все прибрано и спокойно. А сегодня полнейший кавардак. Игрушки разбросаны где попало. Спотыкаюсь об мячик, с благодарностью гляжу на животное. Спасибо, милаха, что вернула дом к его нормальному состоянию. Убираю пакеты высоко на барную стойку, сама ухожу в душ». Спустя полчаса выхожу, и меня встречает новая подруга. Лежит у двери, ждет, пока кормить буду. Оставшиеся полдня проводим вместе на светло-бежевой кухне. Болтаем по душам, вкусно кушаем, смотрим телевизор. И все мысли улетучиваются из головы благодаря этому подарку небес. К сожалению, вечером приходится идти на прогулку во двор. «Эй, ко мне!» – выкрикиваю пёселя, который вырвался и убежал от меня вместе с поводком. Возвращается? Да не один. Ведёт на поводке Викусю. Или она его ведёт, не разберёшь. «Ты одна?» – спрашиваю у малышки. И приглядываюсь к ней внимательно. На этот раз не ищу в ней сходства со своим мужем, а с ее бабушкой Надей. Действительно, женщины по линии Королевых очень похожи. «Ты?» – от компании соседок отделяется знакомая фигура. «Вера, гуляете с дочкой?» «Нет, тебя ждала. Хотела новости рассказать. Да и тебя заодно выслушать. Вот как? Ко мне? Вера кивает, берёт дочь за руку, а я забираю у Вики поводок. Топаем дружной компанией ко мне. Поверить не могу. Ещё недавно я ненавидела эту женщину, а сегодня веду к себе домой.